Глава 7. Кто такой этот Дзебу? Меня сегодня уже мало интересовало. Так, отметила про себя странное имя и все. После тревог дня хотелось принять душ и завалиться в постель, желательно одной. А еще я мечтала обдумать наш разговор с Глебом. Не нравился мне его настрой. Мы с ним не договаривались об убийстве босса. Я очень надеялась, что Глеб сболтнул это с желая добиться от меня взаимности. Мы приехали в особняк, когда совсем уже стемнело. Двухэтажное здание встретило нас тишиной и шумом ветра в приоткрытом окне. Иногда он пузырем надувал легкую штору, и казалось, будто чудовище машет приветственно руками. Жутковато. Здесь всегда так пусто. Спросила я, оглядывая просторный холл, углы которого прятались в темноте. В груди всё сжалось, будто я вступала сейчас не в новую жизнь, а на эшафот. Тревожное чувство проснулось в душе и не желало оттуда выбираться. Да, круглые сутки дежурит только охрана, но у них штаб в пристройке. Если ты хочешь, я попрошу домработницу оставаться на ночь. У нее есть своя комната в доме. Нет, всё в порядке. Так даже лучше. Не переживай. Таня приходит рано. Когда спустишься к завтраку, всё уже будет готово. Устала? Андрей поцеловал мою руку и потянул за собой. Да, немного. Пойдём отдыхать. Он привёл меня в ту же спальню, где я надевала свадебный наряд. Теперь комната сияла чистотой. На кровати лежало белоснежное покрывало, Аполлог уже не казался гнездом сапрофитов. Что это со мной? Может быть, мое отношение к дому изменилось потому, что он стал моим? Я усмехнулась и огляделась, не зная, что дальше делать. Я хорошо помнила, что у меня нет никакой одежды с собой. Андрей приказал оставить прошлое в прошлом, и я послушалась. Что ты растерялась? Ты же хотела принять душ. Да, хотела, но подойди к шкафу. Это твой. Андрей толкнул раздвижную дверь, и у меня перед глазами зарябило от разноцветной одежды. Это всё мне? Я была потрясена до глубины души, проводя ладонью по шёлковым, шерстяным, шифоновым, хлопковым и другим нарядам. Спать я уже не хотела, а мечтала примерить всё сразу. Конечно, я же говорил, что дома тебя ждёт подарок. А я думала, что сюрприз это человек. Какой человек? Дебо? Нет, он скорее, а сама скоро узнаешь, ответил Андрей и засмеялся. Располагайся. Я пойду в кабинет, немного поработаю. А как же, я скосила глаза на постель. У нас с тобой впереди еще много дней. Андрей вышел, а я осталась одна и снова бросилась к шкафу. Какой у меня муж замечательный! Не только купил мне одежду, но еще и оставил одну, чтобы я могла насладиться ею. Я час крутилась у зеркала. Удивительно, но все наряды будто шили специально для меня. Они сидели идеально. Устав от примерки, я приняла ароматную ванну и довольная и сонная обрядилась в длинную шелковую сорочку. Короткую не нашла, пижаму с шортиками, который привыкла дома, тоже, и остановилась перед широкой кроватью. Вот черт, а с какой стороны спит Андрей? Звонить мужу не хотелось, поэтому я просто легла слева, оставив правую сторону ему. В конце концов, завтра разберемся». Спала я как убитая. Вот только положила голову на подушку и отключилась, а потом утром включилась. Открыла глаза и сразу захлопнула веки. Солнечный луч ослепил. Интересно, сколько времени? Я нашла часы-будильник и ужаснулась. На работу опаздываю, идиотка. Вскочила с кровати, чуть не упала, запнувшись о подол длинной рубашки, и засмеялась. Мне не нужно бежать в офис, я вышла замуж за босса. Красота повела глазами вокруг, пусто, посмотрела на правую сторону тоже. Где Андрей? Я откинулась на подушке и сладко потянулась. Можно никуда не торопиться. Потом всё же взяла телефон. Но о происшествии в отеле никто не написал ни строчки. Вообще Не было информации и о состоявшейся свадьбе. Нет так нет. Я, пожала плечами, встала, умылась, надела джинсовые шортики и голубую майку и подошла к зеркалу. Внимательно приглядевшись к отражению, я увидела, что со вчерашнего дня совершенно не изменилось. То юное лицо без морщин, те же тяжелые гладкие волосы и голубые глаза. Хороша. Только кольцо с крупным бриллиантом напоминало о том, что я вышла замуж. А где же Андрей? Я босиком выбежала из комнаты, вихрем пронеслась по пустому коридору и оперлась на балюстраду лестницы, чтобы осмотреться. Передо мной раскинулась огромная гостиная. Диваны, столики, камин, кажется, настоящий, орхидеи и даже рояль. Все сверху казалось очень дорогим и солидным. Где-то вдалеке слышались голоса. Кто-то громко смеялся, но слов я не разбирала. Лёгкая как пёрышко, я буквально слетела с лестницы и побежала на звук. Чем ближе я подходила, тем яснее различала голоса. Говорили мужчина и женщина. Я ещё не видела их, но уже хорошо слышала. Дебо, ты такой молодец, что нашёл время повидаться с отцом. С отцом? С каким отцом? Я остолбенела и застыла у входа в роскошную кухню, не решаясь зайти. С моего места я хорошо видела разделочный стол, стоявший в центре помещения, но не видела людей. Почему я ничего не знаю? Андрей специально мне не рассказал о сыне. Расстроенная неприятным известием, я прислушалась. А ты по мне скучала, Таня? Бархатный баритон, от которого у меня по спине побежали мурашки, произнес эти слова с легким акцентом. А то, как я по-моему, мальчику сладенького скучать не буду. Я услышала лёгкие шлепки по обнажённому телу. Что они делают? Глаза мои полезли из орбит. Совсем совесть потеряли. Ути-пути, на моих глазах твоя шишечка росла. Какая шишечка? Чья шишечка? А, это. Я растерялась, но услышав опять весёлый смех, сообразила. Это Таня просто шутит. А на свадьбу почему не приехал? Ты смеёшься? Я эту девицу воспринимаю только как игрушку для ночного развлечения. Я даже рад, что отец развёлся с Луизой. Мы с ней были, как это по-русски сказать, в контрах. Ага. Зря ты так. Она заменила тебе мать. Не говори мне об этой стерве. Слышать ничего не хочу. Я из-за неё уехал учиться в Испанию. Ладно тебе. А новую жену примешь? Какая она жена! Захотел мой старичок на старости лет побаловать себя свеженьким тельцем? да ради бога. Ты это говоришь, зря. Полина не только красиво, но неплохо образованна и очень умна. Я улыбнулась: "Спасибо большое неизвестной защитнице". Просто на бы какой финтефлюшке Андрей Степанович бы не женился. Вот я и решил сам на эту охотницу за приданым посмотреть. Как знаешь, «Все же подумай, вдруг ты ошибаешься. Ты чего здесь стоишь? Кто-то обнял меня сзади за талию. Я вздрогнула, дернулась в сторону. Подслушиваешь? Я? Нет. Пошли, познакомлюсь с дево. Андрей подтолкнул меня в кухню, и я наконец увидела сплетников. На меня смотрела полноватая женщина лет 50 в белом переднике и с разделочным ножом в руках. В её глаза заплескалась растерянность. Мужчина стоял у окна спиной к входу, высокий, ладно скроенный, с чёрными густыми волосами. Он был одет только в джинсы, и от широких плеч, узкой талии, бугристых мышц веяло страстью силой. И опасностью белая футболка висела на стуле. Не глядя, он взял ее в руки, натянул на крепкое тело и медленно повернулся. Белозубо улыбнулся отцу и посмотрел на меня. О, боже. Я мгновенно утонула в бездонной черноте этих глаз, застыла, пригвождённая его жёстким взглядом к полу и задрожала. Появилось ощущение, что кухня кружится, мелькают стол, стулья, кастрюли, люди, и этот смерч засасывает меня в свою воронку. Дибом медленно с пластикой тигра, настигшего свою добычу, пошёл через кухню, а мне вдруг показалось, что чёрной тучей надвигается беда. Вот-вот, сейчас он прыгнет, и от меня останутся только воспоминания. Таня уронила на пол, покрытый керамической плиткой нож. Звон грохотом отозвался в моих ушах, но я смотрела только на Дебо. Он обогнул стол и остановился рядом. Пристально поглядел на меня сверху вниз прищуром черных, как ночь, глаз и протянул руку. "Мамочка, позвольте представиться. Ваш сын, Диабло Круз". Не в силах оторваться от его гипнотического взгляда, я сунула ему трясущиеся пальцы, Дибо слегка пожал их кончики и отвернулся. Кажется, я перестала его интересовать. Сын, зачем ты так? сказал с упреком Андрей. А что я сделал неправильно? По существу все верно, сказал. Сначала моей мамой была Луиза, теперь вот она. Он небрежно махнул в мою сторону вилкой и потянулся к тарелке, на которой лежало что-то наподобие поджаренного хлеба, нарезанного ломтиками и намазанного рубленными помидорами. Этот хам схватил кусочек и запихал его целиком себе в рот. Я смотрела, как зачарованная, как играют челюсти на его лице, покрытым трехдневной щетиной, пережевывая хлеб, как закатываются от удовольствия глаза. Таня, до сих пор так и стоявшая растерянно посередине кухни, вспомнила вдруг про свои обязанности. Господа, прошу к столу. Сегодня на завтрак у нас яичница глазунья с помидорами черри и оливками и гренки с томатами. О, Танюша, настоящий испанский завтрак, завопил Дибо. Ты для меня постаралась. А где тогда чурос? Будет тебе и чура созёрник. Домработница хлопнула по его упругому заду полотенцем. Я бросила взгляд на Таню. Бедная женщина не знала, как загладить неловкую ситуацию. Она метнулась к плите и поставила на стол блюдо с аппетитными рифлёными палочками, похожими на наши жареные в масле пончики, только более тонкие и вытянутые в длину. Андрей подвёл меня к столу, а Дебо резко отодвинул стул. Я замешкалась, Признаюсь честно, испугалась, что он не вернёт его на место, когда я начну садиться, и я повалюсь на пол под демонический хохот этого хомоватого товарища. Но он не стал опускаться до уровня дворовой шутки, галантно задвинул стул, и я села. Колени дрожали. Босые ноги замёрзли, и я спрятала их под стул. Я чувствовала себя неловко в коротких шортах и майке. Вам помочь? Я посмотрела на Таню, громыхающую тарелками, пытаясь переключиться. Ну что вы, Полина Олеговна? Это моя работа, отдыхайте. Да, она устала после первой брачной ночи, хохотнул Дебу. Сын, держи себя в руках, прикрикнул на него Андрей, потом повернулся ко мне. Дорогая, постарайся не реагировать. Дибо у нас большой шутник, крутого парня и себя строит. Тенеллос Кухонес. Примечание: tiene los cojones крутой, дословно имеет яйца. Точно, отец, я такой и есть. Они весело болтали на русском, иногда перемежая речь испанскими словечками. Я, конечно, начала тайком изучать язык, но практики было мало, поэтому кроме расхожих бытовых фраз знала немного. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого и не могла проглотить ни кусочка. Ковырялась вилкой в тарелке, но думала о другом. Кто такой этот Дьябло Круз? Ну и имечко. Зачем он приехал? Почему передо мной открываются неизвестные обстоятельства только сейчас? Как получилось, что я совершенно не в курсе происходящего, и вообще, откуда взялся этот сын, если у Андрея нет живых родственников? Вернее, я так думала, что нет, и документы это подтверждали. С языка чуть не сорвалось ругательство, но я сделала вид, что поперхнулась и закашлялась. Дорогая, тебе плохо? Андрей заботливо наклонился ко мне. Мамочка, тебе испанская еда поперек горла встала. Вы так бывает, когда хочешь проглотить кусок побольше, а он не лезет. Дево, хором осадили сыночка муж и домработница. Я разозлилась. Его ядовитые фразочки с двойным смыслом меня достали. Мгновенно из головы вылетели вопросы, а из души сомнения и терзания. Я не просто разозлилась, а взбесилась так, что готова была броситься с вилкой наперевес». На этого лощёного господинчика, который ехидно называл меня мамой. Я посмотрела на него, и, видимо, в моих глазах пылало пламя, поэтому он поднял руки вверх, капитулируя, и сказал: "Tranquillamenti, мимамита». mamita. Tranquillamenti, mi mamita. Спокойно, моя мамочка, испанский. Спокойна, мамочко, спокойно. спокойно. Дибов встал из-за стола, потом подмигнул мне черным глазом и добавил: Транквилизатор? Не хочешь принять, Мамуля? Я сжала вилку и вскрикнула. Резкая боль пронзила ладонь. Я посмотрела на руку. Костяшки пальцев побелели, а ногти со свадебным маникюром впились в кожу. Дорогая, ну что ты? Что ты? сполошился Андрей. Не обращая на него внимания, Дебо в России пробудет недолго. Да, но за это время он отравит мне жизнь. Или я его отравлю. Андрей Степанович, вы собирались поехать в офис. Не переживайте, я позабочусь о Полиняле Олеговне», – вмешалась Таня, и я была ей благодарна. Она отодвинула мужа в сторону, а потом проводила его из кухни. Я по-прежнему сидела на месте с вилкой в руках. Полюшка, дорогая, отдайте мне вилку. Вы себя поранили. Я молча наблюдала, как она по одному разжимает мне пальцы, обрабатывает ранки на коже перекисью водорода и клеит на них пластырь. Потом с трудом расцепила сжатые до судороги губы и спросила: "Он приехал надолго? Не знаю. Ди бо хороший человек. Просто он очень любит отца и готов ревностно за него бороться. Вы держались молодцом. Если и дальше не будете его провоцировать, он смирится и отстанет". Не провоцировать? Да я убить его готова. Во мне вдруг проснулась ярость дикой кошки. Ну-ну, посмотрим, кто сильнее. Я вернулась в спальню, никого по дороге не встретив. Переодевшись в демократичные джинсы, я подошла к окну и осторожно приоткрыла штору. Особняк уже начал оживать. В саду у мужчина в кожаном переднике и сапогах постригал газон. Две девушки в одежде горничных задорно смеясь пробежали по дорожке и исчезли в подсобных помещениях. Причина их веселья раскрылась сразу. Следом неторопливо шёл Дебо, покручивая на пальцы ключи. Он тоже переоделся. На нём импозантно смотрелся синий костюм в узкую белую полоску и светлая рубашка с галстуком. Зачёсанные назад волосы блестели на солнце. Да, он, кажется, чувствует себя в доме отца как акула в океане, неприязненно подумала я. Интересно, куда он собрался? Дебу вдруг поднял голову, посмотрел на окна, и я испуганно отпрянула, еще решит, что я за ним подглядываю. Я села на кровать и задумалась. Складывалось впечатление, что в доме о сыне моего мужа все знали. Как же так получилось, что эта информация прошла мимо моих ушей, и Глеб тоже о нём ничего не рассказывал. Телефонный звонок отвлёк меня от грустных мыслей. А когда я услышала в трубке голос Глеба, вообще чуть в обморок не грохнулась. "Вспомнишь заразу, появится сразу", гласит русская поговорка. Это как раз о нём. Ты с ума сошёл. Зачем звонишь? Поля, выйди к гаражу. Как? А если спросят, что я там забыла? Скажи, что знакомишься с территорией. Не пойду и не звони мне больше. Хочешь, чтобы я сам к тебе в спальню поднялся? Посмотри в окно. Я выглянула и обомлела. Глеб крутился у машины мужа, натирая ветошью лобовое стекло и поглядывал на окна. Когда он появился, И память тут же услужливо подсказала: Пять минут назад я слышала шум отъезжавшей машины и решила, что это уехал Дебо. А на самом деле оказалось другое. Я с ужасом наблюдала, как Глеб бросил тряпку в ведро, стоявшее рядом, и медленно пошел по дорожке к дому. "Стой, я спущусь". Взвизгнула я, не хватало еще, чтобы в первый день замужества меня застали в спальне с посторонним мужиком. Как пройти к гаражам? Из холла есть выход, дальше сама разберешься». С телефоном в руках я бросилась вон из комнаты. Мышкой прошмыгнула по гостиной, где горничные с метелками смахивали пыль. Они остановились и посмотрели на меня удивленно, как на заморскую диковину. Так и хотелось сказать: "Чего уставились, дуры? Хозяйку не видели?" "Девушки, а где у нас вход в гараж?" вежливо спросила я. "Ой, Полина Олеговна, вы хотите поехать прогуляться?" "Нет, процедила сквозь зубы я. Просто осматриваюсь, знакомлюсь с домом". "Конечно, конечно, мы вас проводим". "Не надо". Я сама справлюсь. Не отвлекайтесь, как можно строже сказала я. Соглядатые мне точно сейчас не нужны. Девушки показали мне на серую дверь, спрятанную от посторонних глаз в небольшом коридоре. Я ее открыла, и запах бензина и смазочных масел сразу ударил мне в нос. Я вошла в большой, на несколько машин гараж и огляделась. Роскошные большие автомобили ласково поблескивали в свете ламп и ждали, пока хозяин уделит им немного внимания. "Я здесь", услышала я приглушенный голос, присмотрелась и увидела, как из Лексуса выглядывает мужская рука. "Ты с ума сошел?» Лезь сюда. Тонировка скроет нас от нежелательных зрителей". Глеб дернул меня и затащил внутрь салона.